Часть вторая. В тылу врага. Ретроспектива. Мародер. 24 августа 2030 года. Бывшая Украина. Винница. Пересечение улиц Ивана Павленко и Романа Шухевича. Вечер. Город был пуст. Масштабных разрушений здесь не было, как и в других городах этой бывшей страны. Следы пожаров, да... Сгоревшие машины, пни от городских деревьев, на которых местами выросли новые деревья, разбитые окна и витрины, оборванные провода, перевернутые автобусы — все это было. Следы от гремевшей гражданской войны, следы страшного голода и холода, скелеты и мумии в домах. Но не было фонящих воронок, не было сметенных взрывными волнами городских кварталов, не было жутких теней на стенах домов. Украину не бомбили. Кому нужна Украина? Она сама загнулась, сама устранилась с политической карты мира. Как и прочие мелкие страны, ничего не значившие без метрополий, которые эти мелкие страны обслуживали, поставляя в метрополии батраков проституток и горничных. Соседняя Беларусь получила свою порцию радиоактивного внимания из-за океанской цитадели свободы и демократии. И маленькая Молдова получила, Великая Польша получила долго выпрашиваемый подарок из тоталитарного русского мордора. Латвия, Литва, Эстония, Чехия. А Украину обделили вниманием, потому что Украина никому на нахрен не была нужна. И, тем не менее, она развалилась. Андрей Беленко встречал людей с Запада, слышал от них, что творилось там в 19-м. Радиация, болезни, банды. Люди ели людей, а на Украине только выпадали радиоактивные осадки, тот самый Фоллаут, и была долгая зима, как везде. И люди ели людей, как и везде. Но это зимой. Развалилась она, Украина, еще до. Винница была типичным украинским городом, городом-призраком. Стояла сухая жара, штиль. В городе было тихо. Пережившие зиму горожане все ушли на село. А кто зиму не пережил, тех или съели соседи, теперешние селяне, или, если у них двери оказались крепкие, лежали теперь мумиями по своим квартирам. Последние как раз и представляли для Андрея Беленко интерес. Не мумии, а квартиры. В таких квартирах можно было найти золото, семейные драгоценности. В голод они никому нужны не были — Никто за серьги с камешками не давал и сухаря. Золото и теперь не сильно интересовало поглощенных работой селян, чьи заботы были об урожае, да о редкой скотине, которая теперь была дороже золота и бриллиантов. Но Андрей Беленко смотрел дальше. Общины худо-бедно крепли, обрабатывались поля, медленно росло поголовье коров, свиней, где-то даже кроликов и домашней птицы — Придет время, и между общинами начнется обмен излишками. Обязательно начнется. Ведь так уже было. И так снова будет. И снова потребуется универсальный товар, без которого не обойтись. Деньги. И это будут вовсе не бумажные обязательства центробанков, несуществующих существующих государству, и даже не крышечки от Кока-Кола. Это будет золото, серебро, камни. Беленко собирал будущий капитал. Стоявшая углом панельная девятиэтажка ничем не выделялась среди соседних домов, в которых Беленко уже побывал. Окна с первого, бывшие витринами магазинов, по четвертый этаж были подчистую выбиты, выше уже местами, а этажа с шестого по девятый почти все целы, за исключением нескольких выгоревших квартир. Начиная с третьего этажа попадались запертые квартиры, которые Беленко ловко вскрывал, в основном при помощи отмычек. Некоторые, особо добротные и дорогие двери, вырубал из проемов при помощи молотка и зубила или отжимал домкратом. В открытые квартиры тоже заглядывал, но не в поисках золота, а больше для собственной безопасности. Притаится в такой квартирке такой же старатель, а то и несколько старателей. Подождут, пока ты в соседнюю войдешь, и все, ты в ловушке. А может, и кто похуже притаится. Город был пуст, Но ведь он, Беленко, был здесь. Могли быть и другие. Наверняка были. И, конечно же, были те, кто похуже. Неожиданных встреч с коллегами Беленко избегал. Ничего хорошего такие встречи не сулили. Пародеры ходили группами по два 3 человека, а он, Беленко, был одиночкой. Если заметят они его, а не он их, попытаются грохнуть и забрать добычу. Обязательно попытаются. Уже пытались. Безуспешно. Потому что дилетанты. Сам Беленко, когда оказывался в выгодном положении, таким положением всегда пользовался. валил невнимательных коллег и забирал все, что у тех было. У старателей все просто. Можешь завалить и обобрать коллегу. Завали и обери. Не можешь сидеть тихо и останешься цел. Но были и другие... Те, кто похуже, — беспредельщики, любители человечины. Тех не интересовало золото и камни. Из имущества покойных граждан их интересовало только оружие, огнестрельное, холодное, любое. Им нужен ты сам в качестве пищи. И на некоторое время твой хер и твоя задница, или и то, и другое. Беленко приходилось наблюдать со стороны, что творили банды беспредельщиков со своими жертвами. Впрочем, в Виннице он таких пока не встречал. К вечеру Беленко полностью прочесал два подъезда и поднялся до седьмого этажа третьего. Из 84-х квартир запертыми оказались 18. Все с крепкими железными дверями, открывавшимися наружу. 12 открыл быстро, а с шестью пришлось повозиться. Мертвецы были не во всех. Семь квартир были просто заперты, причем две совершенно пустые. Золотишко нашлось в тринадцати. Где колечко, где цепочка, а где и прилично так. У одной мумии в квартире на восьмом этаже второго подъезда оказался полный рот золотых коронок, который Беленко все выдрал пассатижами. На пальцах большинства мумий были кольца, у кого-то одно обручальное, у кого-то больше — Беленко просто ломал сухие пальцы. Чтобы снимать с шеи колье и цепочки с крестами и кулонами, отламывал головы. Но основная масса украшений была не на трупах. Беленко ворошил вещи в шкафах и комодах, обыскивал серванты и туалетные столики и находил там шкатулки и коробочки с деньгами и драгоценностями. Деньги отбрасывал в сторону, а драгоценности сортировал по целлофановым пакетам. Золото в один пакет — Серебро — в другой, часы — в третий. С утра его рюкзак потяжелел примерно на полкилограмма. Двери всех четырех квартир на седьмом этаже оказались закрыты. Три железные, одна деревянная. Беленко решил начать с последней. Достал из рюкзака фомку и быстро отжал обитую дерматином дверь, расщепив дверной короб возле замка. Из квартиры тут же пахнуло гнилью. Отступив от двери, Беленко набрал в лёгкие воздуха, потом быстро прошёл внутрь, не особо осматриваясь. В квартире более десяти лет не было живых людей. Открыл окна на кухне и в единственной комнате, где на почерневшей отгнили кровати, белели кости и, не дыша, направился обратно в подъезд. Эту квартиру следовало вначале проветрить. До выхода оставалось пара метров — Когда от двери квартиры напротив раздался щелчок, потом другой. Беленко среагировал моментально. Положив фомку без стука настоявшую в прихожей стиральную машину, он быстрым движением взял в руки висевший на груди короткий автомат и опустился на колено, уперев приклад автомата в плечо. Ствол его автомата смотрел точно на дверь квартиры напротив. Если из-за двери выкатится граната, он успеет отскочить влево, в открытую дверь санузла, где укроется в ванной. И если человек за дверью вооружен, Беленко выстрелит первым. Он уже готов стрелять, а противнику надо еще прицелиться. И даже если там двое, один открывает, второй стреляет, Беленко успеет выстрелить первым. У него подготовка офицера спецслужбы. Вряд ли тот, кто за дверью ровнее ему Но зачем тому, кто за дверью так подставляться? Почему бы не подождать, когда он, Беленко, вскроет соседнюю квартиру, начнет ее обыскивать, и тогда быстро уйти? Конечно, следующей могла стать и квартира напротив, но и тогда лучше затаиться и открыть огонь внезапно, когда Беленко вскроет замок и войдет в квартиру. «Прошу вас, не стреляйте!» — произнес из-за двери старческий голос, едва та приоткрылась. — Я безоружен. — Обе руки в щель высунуть, чтобы я видел, — приказал Беленко негромко, так, чтобы человек за дверью его четко слышал. — Дверь толкай коленом. Медленно. — Вот. Из-за двери показались сухие ладони с длинными узловатыми пальцами. — Не нужно меня бояться, чадо, — добавил незнакомец и легко толкнул дверь. Дверь распахнулась, и Беленко увидел говорившего. Это был действительно старик. Причем весьма чудной старик. Скорее даже не старик, а прямо старец из сказки. Седой, как лунь, с длинными прямыми волосами, перехваченными по лбу, тесьмой, с белой по грудь бородой, в свободной льняной вышиванке и красных шароварах. На груди старикам, пониже бороды, на цепи висела стилизованная под солнце железная свастика. Узоры на головной ленте и на вышиванке тоже были все из свастик. Руки старик сразу опустил, как только дверь открылась. Стоял он прямо, с достоинством. Смотрел на Беленко дружелюбно, светло-голубыми, внимательными глазами. — Ну, здравствуй, чадо! — улыбнулся старик, глядя в глаза камуфлированному человеку с автоматом. — Ты еще кто такой? — спросил старика, опешивший Беленко, продолжая держать того на мушке. — Я клаврат жрец рода единого ответил старик, нисколько не придавая значения направленному на него оружию.